Голова вторая Геркаренон Гнос. Первожрец верховного бога Тараскора. «Что скажешь на это?» – спросил Якивая в сторону пергаментного свитка и отпил любимого розового вина с эльфийских виноградников по сто золотых за бутылку, предусмотрительно налитого в серебряный кубок гном ей работы с мифриловым орнаментом, зачарованным на выявление ядов. Свиток лежал на небольшом столике рядом с вазой для фруктов и бутылкой вина. Столик располагался между двумя креслами возле камина. В одном из кресел сидел я, в другом напротив мой старый приятель, он же моя тень, а также руки, глаза и уши. Грозный глава церковной разведки Ломанг-Югор, с помощью которого я вот уже больше ста лет являюсь бессменным главой церкви Великого Троскора. Ламанг также, отпив вина и закусив долькой персика, даже не прочтя послание, так как знал его содержание из своих источников, ответил после короткой паузы. «У них большие проблемы, и мы им нужны, чтобы их решить. Точно не подстава. Сам понимаешь, гарантировать ничего нельзя. Маги в сложных многоходовых комбинациях те еще доки. То, что на первый взгляд выглядит как поражение...» в будущем запросто обернется крупной победой. Но, думаю, в этом случае все чисто, насколько это вообще может быть. То есть они, конечно, постараются что-то отжать для себя и реабилитироваться, если мы сильно напортачим. То есть они собираются просить у нас помощи, а точнее сделать за них работу, которую сами завалили, и теперь трясутся за свои шкуры, ожидая мести. — Занятно. Это связано с полугодовым провалом? — спросил я. — Да. Они потеряли всех, кого послали, и эта потеря для них очень болезненная, в том числе из-за утраты артефактов. Удалось выяснить, что там конкретно произошло? Только в общих чертах. Предполагается, что в ничейных землях обосновался темный властелин, и они решили попробовать его на прочность. Но в итоге их самих нагнули. Да да, я помню, почти сто тысяч как корова языком срезнула. Мы потеряли много перспективных молодых жрецов. Такая потеря дорого стоила королевством, отправившим в поход в ничейные земли своей армии. Те, кто от такой чести отказался, оказались в большом выигрыше, быстро порвав ослабевших соседей на лоскутки. Собственно даже сражений как таковых не произошло, так как сражаться было просто некому. Ополчение много не навоюет. В общем, все, кто так или иначе оказался довольно сильно опутан адептами Ордена Ольера Светозарного, дорого заплатили за эту связь. А потом в один момент перестал существовать сам Орден, и его адепты вдруг все умерли в страшных муках. А ведь их смерть совпадает с происшедшим столкновением между магами и неизвестным темным властелином, подумал я. Вот только что бы это могло значить? Как тут все связано? ломанки явных связей не нашел, остается надеяться, что маги прольют свет знаний на этот темный момент. С одной стороны, гибель Ордена, безусловно, радостная весть. Очень уж много силы набрало это общество, и в отдаленной перспективе оно могло стать серьезным конкурентом. С другой стороны, его гибель овеяна тайной, и это вызывает беспокойство, ибо есть вероятность, что с данной силой рано или поздно придется столкнуться – А возможного врага надо знать как можно лучше, и с этим как раз беда. Что наши разведчики говорят по этому персонажу в ничейных Землях? Ничего. Семеро из десяти разведчиков попадаются еще на границе. Из недоперевертышей оказались отличные пограничники, а остальные по мере продвижения к замку. Непосредственно к замку так никто и не пробился. Все вынуждены были уходить телепортом, избегая пленения. Разведчики маскировались под магов, потому божественной защиты не пользовались, да и не факт, что помогло бы, очень уж эффективно там ловят чужаков. Все, что удалось выяснить самому результативному разведчику, а может быть ему позволили это увидеть, я этого отнюдь не исключаю, это то, что силами гномов ведется масштабное строительство города, примерно на 10-15 тысяч жителей. А это серьезно. Я, поморщившись, немного нервно побарабанил пальцами по подлокотнику. Кубок поставил на столик, пить резко расхотелось. То, что полукровки, а также самая голодьба из числа людей, бегут из королевств в болото и ничейные земли, мы знали давно и особенно не обращали на это внимания. Просто потому, что полукровки, не говоря уже о чистых инородцах, не являлись особо верующей паствой. Все дело в том, что не любят люди полукровок, и полукровки отвечают людям тем же. Как результат, они не признают, точнее, отвергают человеческих богов, предпочитая вообще никому не возносить молитвы или просят защиты у духов предков. Это, в свою очередь, привело к тому, что жрецы людских богов стали третировать полукровок. Ну и, как всегда, в таких случаях бывает слово за слово, и началась откровенная травля. Кстати, в этом отличились именно адепты Ордена Ольера Светозарного, ибо с расцветом Ордена достигла пика травля полукровок. Хм. Но то, что у нечестивых появился, по всей видимости, сильный лидер – это факт. Сильный и очень, просто запредельно богатый, судя по тому, что город ему строят гномы, а это удовольствие не из дешевых. И он создает собственное государство с полукровками в качестве подданных, не обращать на все это внимание уже преступления. Дело даже не в том, что рождается новое королевство. Это пусть у других королей болит голова о том, как выстраивать свою политику с новыми игроками на арене. Дело в том, в какого бога там станут верить. Рано или поздно там кто-то обоснуется, ибо святое место пусто не бывает. И это неприемлемо. Главенствующим богом непременно должен стать великий траскор. Он и так останется главенствующим в пантеоне богов, ибо верховный, остальные боги находятся в подчиненном положении, о чем мало кто знает из смертных, но если жители не примут его официально, а будут поклоняться кому-то еще, то у меня могут возникнуть большие проблемы. И ладно, если соперники интриговать станут, не впервой поинтригуем, и еще неизвестно, кто в выигрыше останется». Но сам Бог может выразить свое недовольство, а это... Я содрогнулся, потому что даже думать о неудовольствии Бога верховным жрецом, которого являешься, было страшно. Мехом внутрь вывернет. По-хорошему надо бы изменить политику в отношении полукровок, по крайней мере в землях самих полукровок, и распространить влияние церкви Великого траскора в их новообразующемся королевстве подумал я. Но это будет непросто с их отношением к людям. К тому же остро не хватает информации об их предводителе. Кто он? Человек или полукровка? Лучше если бы человек. Кому он в конце концов посвящен? Окончательное решение буду принимать после того, как маги заполнят этот зияющий пробил по основополагающей информации, решил я и, хлопнув ладонью по подлокотнику, сказал. «Хорошо, Ламанг, нам выгоден и нужен этот контракт с Ковеном Магов. Сообщи им, что я согласен на встречу. Тянуть не станем. Скажем, через неделю здесь, у меня». Ламанг с легкой понимающей усмешкой кивнул. «Маги проглотили эту мелкую шпильку с моей стороны как с оттягиванием встречи, так и с местом ее проведения. По правилам хорошего тона она должна была состояться на нейтральной территории», но, как видно, магов ситуация с темным властелином хорошо припекла, коли они не выразили даже тени неудовольствия. Боятся вместе с его стороны? Естественно. А то чего бы это они последние полгода сидели в самых глубоких норах, тише воды и ниже травы? К тому же храм Верховного Бога – это дополнительная защита, в отличие от нейтральной зоны, где их могли прихлопнуть, как мух. Все интереснее и интереснее но и тревожнее, как бы возможный противник и вправду не оказался слишком силен. Присаживайся, уважаемый царинер. Махнул я великому архимагу главе Ковена двенадцати королевств, теперь уже девяти, потому как три королевства успели сократиться до размеров герцогств и королевствами остались лишь чисто формально. Вина? Спасибо, не стоит. Плохо выглядишь? Царинер только поморщился, даже не собираясь держать лицо, но оно и правильно, на нашем уровне это ни к чему, мы все все прекрасно понимаем. К тому же на вид он был вполне свеж. Про ауру ничего сказать не могу, так как она оказалась скрыта, прячется, а прятать свою ауру столь длительное время – очень выматывающее занятие. «Так, ты уже в курсе?» – начал великий архимаг с тяжелым вздохом. Полгода назад у нас в ничейных землях случилась катастрофа, какая не случалась со времен войны. Я не стал поясничать и кивнул. У вас пропало 12 архимагов и больше двух сотен магов рангом пониже. Да, мы фатально недооценили противника. Он очень хорошо маскировался, скрывая свои истинные возможности. И теперь, когда он раскрылся, ты хочешь чтобы мы вмешались в ваши магические разборки, ликвидировав сильного конкурента, пусть и использующего, возможно, силы хаоса. Эти разборки не только наши, сказал царинер, стрельнув в меня глазами с еле заметной усмешкой. Что ты этим хочешь сказать, напрягся я? Только то, что сказал. Это сфера интересов не только магического ковена, даже не столько его. «Сколько ваше?» «Говорит толком, хватит ходить вокруг да около!» Буквально прорычал я, тоже не думая держать лицо. «Во-первых, хаоса там все же полно. Это уже доказано. Гномы не стали бы работать на хаосита ни за какие деньги. Уж в этом мы можем быть твердо уверены. Более непримиримы к силам хаоса только эльфы». «Не знаю. Может, он умело скрывается» а может, взял гномов за бороды, и они вынуждены на него работать вовсе бесплатно. — Допустим, что так, — успокоился я. — Причем тут мы? То, что он использует силу хаоса, это, конечно, неприятно, но и не смертельно. Дроу тоже пользуется этой силой. — Дело в том, — оборвал меня архимаг, — что он не совсем маг. — Демон? Нет. С демоном-одиночкой, даже с младшим лордом, который каким-то чудом смог закрепиться в нашем мире, но без своего легиона мы бы справились. В ничейных землях засело существо более высокого порядка. — Кто разорвит тебя, драконы? — Полубог. Я застыл пораженный сказанным. — Это точно? — Да. Моя разведка ничего такого не выявила. — сказал я после длинной паузы. — А значит, и ваша ничего не смогла бы сделать. — Уточняющая разведка действительно мало что дала, — кивнул царинер. А вот непосредственные участники, дравшиеся с этим существом, увидели его во всей красе. — Допросили души? — Да, хоть это было очень и очень непросто. И они показали что в ничейных землях засел темный полубог, оперирующий силами хаоса и питающийся энергиями жертвоприношений. Я кивнул, теперь многое понимая. Полукровки нужны в качестве жертв. Темный полубог все верно просчитал, полукровок мы не хватимся, а значит, их можно спокойно возвести на алтарь и выпить до дна». При этом они бегут к нему сами, как-то он заманил их, возможно, обманом. Ты прав, в таком случае это действительно наше дело, но почему тянули так долго? Полгода прошло, за это время он наверняка усилился. Выясняли со всей возможной тщательностью, дабы исключить даже намек на ошибку. Опять же, все это было очень непросто. Души долго не призывались, а те, что в итоге призвались, оказались очень слабые держались в круге призыва считанные минуты. Полубог их хорошо потрепал. Вот, сам посмотри. Это самый удачный призыв. Архимаг положил на столик крупный изумруд и активировал вложенное в него плетение. Над камнем тут же заклубился туман, который через несколько мгновений рассеялся и стал виден заклинательный зал. Двенадцать магов стояли вокруг знака призыва, нарисованного на полу. После всех прошедших подготовительных ритуалов и подпитки силой магической конструкции царинер призвал «Явись, Манкарион!» Долго ничего не происходило, архимаг увеличивал подачу силы в магическую конструкцию, пока в ее центре не появилась извивающаяся словно от боли, душа командира чистильщиков. «Это ты, Манкарион?» «Да!» – взвыла душа, да так, что чуть не вырвалась из круга призыва. «Как ты погиб? Кто тебя убил?» «Полубог, хаос, тьма!» Душа с яркой вспышкой исчезла, вырвавшись из круга призыва. Запись завершилась и иллюзия медленно растаяла в воздухе. «Вот, собственно, и все, что нам удалось получить», сказал Архимаг. «С остальными призывами еще хуже, но в целом они все поведали одно и то же. Полубог, тьма, хаос». «Что ж, я благодарю тебя за предоставленную столь ценную информацию. Темный полубог нам под боком совсем не нужен». И с ним следует разобраться раньше, чем он сможет призвать под свои знамена армию тьмы и пройдется по нашим землям, сжигая все на своем пути, а людей распиная на алтарях для еще большего своего усиления». «Ты объявишь поход очищения?» – с надеждой спросил Архимаг. «Да, ничего другого в нашем случае не остается. Повторять вашу ошибку с засылкой к нему группы чистильщиков я не стану».